КИПИАЙ Я согласен. Я напишу книгу. Я сидел перед ним на стуле, как и прежде, но теперь чувствовал себя спокойно и уверенно. Он внимательно рассматривал меня, заметив перемену. Молодец. Он был краток. Закурили молча. Он выпустил дым перед собой, и его лицо скрылось за серым облаком. А затем произошло что-то странное. Черты лица внезапно стали резче. Овал лица поплыл вниз, темные глаза запали, и через секунду передо мной уже сидел старик. Я уставился на него, не понимая, как такое может быть. Он разительно изменился внешне. Одежда висела на нем мешком. Ровные мощные плечи словно сдулись, как батут, из которого выпустили воздух. На лбу залегли глубокие морщины. «Теперь я могу тебе показать. Вот что происходит с нами, когда мы теряем его. Мы начинаем умирать. Я умираю». Его голос стал ниже. Он практически шептал и мне приходилось напрягаться, чтобы его расслышать. Обращенные получают в свое распоряжение не только власть или деньги. Мы получаем время. Самый важный ресурс, понимаешь? Мы почти не стареем. Вечно, конечно, не живем, но лет по 150 или 200 — это возможно. А когда мы становимся не нужны, Деньги остаются, но время уходит, и мы начинаем стареть. День за днем, год за месяц. Я не узнаю себя в зеркале. Но я же видел вас только что, вы были нормальным. Ты даже не представляешь, каких усилий мне это стоило. Я могу быть нормальным, как ты это назвал, но всего несколько часов в день. И это время постоянно сокращается. Я практически не выхожу из дома. Жена таскала меня по врачам. Думала, что у меня рак. Оказалось, что просто старость. Врач сказал, что у меня тело 80-летнего старика, а мне всего 50. Какой-то сбой в работе организма, и медицина тут бессильна. Но врач не знает. И жена не знает то, что знаю я. Думали, что у меня депрессия. Держали на каких-то таблетках, но ничего не изменилось. Вот так я умираю понемногу. И он ухмыльнулся, и это выглядело жутко. Обнажились желтые зубы, лицо исказила неприятная маска, больше напоминающая страдание, чем смех. Я внезапно понял, что сегодня он ни разу не выругался матом и не сказал ни одного грубого слова. Он был предельно вежлив и жалок. «Теперь ты понимаешь, надеюсь, что мне нечего терять. Все, чего я хочу, — это отомстить им за то, что со мной стало. У меня была жизнь, у меня было все. Сейчас у меня нет ничего. Зачем мне деньги, если я скоро умру?» И это никак не исправить. У Савана, знаешь, карманов нет. Я расскажу тебе все так, как есть, и ты можешь мне верить. Хорошо, я понимаю. Передо мной сидел старик, и с этим невозможно было поспорить. Скорлупу моего скепсиса умело разбили чайной ложкой, и наружу потекли сомнения. Вот теперь ситуация была точно доведена до абсурда, потому что я уже не был так уверен, что все рассказанное мне раньше — галимый бред. Знаешь, как называют таких, как я? Как? Я кормилица. Представляешь, какое слово? Мой кормилицы. Вот все те, кого называют медиа-менеджерами, Не знаю, главными редакторами, топ-менеджерами СМИ, все мои кормилицы. Я не знаю, кто это придумал, но это очень подходящее слово. Единственная наша цель и задача в системе – кормить их. Мы должны вызывать эмоции, разжигать чувства и страсти, питать, питать, питать их, его. Но они не насытны, а когда ты больше не можешь давать им пищу, энергию, тебя забывают. Неважно, кто ты, что ты сделал и какие у тебя заслуги, Если ты не даешь энергию, ты больше не нужен. Система отторгает тебя, как использованный презерватив. Кормилица. Смешно. Да, смешно. Он не смеялся. У них есть специальная система там, в администрации. Они замеряют уровень KPI, которую дает каждая кормилица. Каждый должен давать в месяц определенное количество пучков – Если не дашь первый раз, журят. Потом начинают напрягаться, требовать. А потом отключают себя от системы. Обратно не возвращался никто. — А вы пробовали вернуться? — Зачем? Я же знаю, как это будет. Я буду жалок. Мне будут пожимать руку. Они там все жутко вежливые, но абсолютно равнодушные. В глазах лишь цифры выработанной энергии. Они меряют вообще все. Сайты, блоги, соцсети, кино, театр, телевидение. Даже разговоры на кухнях все меряют. Я видел это. В кабинетах висят плазмы, и там зафиксированы котировки. У каждой кормилицы свои. Кто сколько заработал, тот такое место и занимает. Умеешь бесить, раздражать людей, заводить их. Молодец. Ты на первом месте, тебе все бабки и кайф. Время как будто в обратную сторону начинает идти. Встаешь утром и молодеешь. Помню, как однажды проснулся, подошел к зеркалу и увидел себя 25-летним. Жуть! И всего-то надо давать KPI эту. Всего лишь. Вы перестали давать KPI? Со мной все сложно. Я не попал в нужный момент, не считал сигнал. Все очень просто. Я был крутым и думал, что так будет продолжаться вечно. Но сам не заметил, как поезд проскочил мимо меня, а я остался стоять на станции. Мои проекты по-прежнему приносили KPI, но уже меньше, чем раньше. Мы не уступали другим площадкам. Но потом в администрации поменялись люди, пришли новые и убедили его что они сами смогут рулить моими проектами и давать KPI в десятки раз больше, выдавать пучки один за другим. А я вовремя не считал сигнал. Сейчас, став старым и дряхлым, он почему-то начал нравиться мне куда больше, чем в начале, когда был красив и силен. Потеряв внешнюю привлекательность, он показал мне свою слабость — И это расположило меня к нему. — А все еще странно произносить это слово. "кормилец" много? — Очень. Вообще, если уж взять старый анекдот, то мы все тут их кормилицы. Но это шутка. На самом деле настоящих кормилец человек пятнадцать-двадцать от силы. Остальные так шушера. Есть на радио один. Волосатый. Писатель есть один, модный раньше. Даже повариха есть бывшая. Знаю одного, смешной человек. Фамилию даже свою сменил, чтобы его не бесить. Кто-то сказал, что он евреев не любит. Ну вот, человек теперь русским стал. Молодец. — Вы как-то собираетесь вместе? — Да, бывают расширенные собрания для всех ключевых кормилец раза два в неделю, а есть для узкого круга, всего нескольких человек, самых главных кормилец, то раз в неделю, то пару раз в месяц. Перед всеми крупными событиями мы обязательно встречались, обсуждали, как и что надо сделать, написать, снять, рассказать. Я зачем-то лез со своими идеями, но на самом деле там задача одна. Только слушать и вникать. И редко, очень редко, раз в пару лет, бывают собрания самых избранных кормилец у него. Вас лично он принимает? Принимал. Награждают там. Ну и вообще обсуждают самые важные дела. Что, например? Ну вот, например, как говорят мои источники. Недавно было собрание. Он рассказывал, какой видит страну, куда нам надо двигаться. Он — отец. Он знает, как надо, что нужно делать, чтобы страна была великой. Рассказывал, что планируют другие его... <къем> коллеги из других стран. Как там Запад поживает, например. Мы сильнее их, конечно, потому что за нами жертвенность. Жертвенность? Да... Европейцы или американец не мыслят категориями жертвы во благо. Американец не сможет убить миллион своих граждан, если это нужно для блага его страны и власти. Они там другие. Они в свободу и права играют. Но лишь играют. Они только говорят, что не могут убивать. На деле-то смогли бы. Только умело маскируют это. А... Отец понимает жертвенность. Только наш отец может пожертвовать своим народом ради его же блага. Его и не любят потому, как американцы своих. Но зато наш честный. Он умеет приносить жертвы. Но он же не собой жертвует, а другими. Так он от себя отрывает. Это боль для него. Он же энергии себя лишает, понимаешь? Я видел его много раз, говорил с ним, я знаю. Он всех любит, всех нас, даже тех, кто его ненавидит. А потому его жертва куда больше нашей. У нас-то нет выбора, и не было. А у него он есть, и очень тяжелый. Он снова начал меня бесить. Невероятный человек». «Больная логика, простите?» «Я говорю тебе правду. Нет. Ты молодой и не понимаешь. Вырастешь, поймешь. А может и нет. Сейчас многие хотят, чтобы у нас, как у американцев было. А у нас только так, как у нас, может быть. Такие мы. Какие? Мы сами виноваты. Мы заставляем его жертвовать нами». Иначе мы не способны сдвинуться с мертвой точки. Мы инертные. Мы долго кобылу запрягаем. Поэтому, чтобы мы начали шевелиться, нас надо поджечь. И кобылу поджечь, и телегу тоже. И чтобы мы горели, и все горело. И вот тогда-то мы к воде и побежим. Заодно и воды напьемся, пока себя, лошадь и телегу тушим. Понимаешь? В его последних словах прослеживалась отвратительная, извращенная логика, которая мне страшно не нравилась. Но надо было признать, она полностью объясняла вообще все происходящее в России. Весь тот бред и абсурд, который, как мне казалось, было сложно не замечать. Однако его почему-то никто не видел, и все жили, как живут, и тащили свои лямки день за днем, не пытаясь ничего изменить. Нечего было менять, потому что мы сами неизменны. У меня вдруг закружилась голова. Я посмотрел на него, а он заметил происходящую во мне перемену и удивленно поднял брови. Странная картина. Молодой парень, сползающий со стула, а напротив него изможденный старик, привставший, чтобы ему помочь. — Тебе нехорошо, Я попытался что-то сказать, но... Язык плохо слушался меня. Вместо слов из горла вырвалась каша, вязкая и с отвратительными комками букв А и Э, как та, которой меня кормили в детстве. Мама готовила ее по утрам, клала в большую тарелку и не выпускала меня из-за стола, пока не доем. А я съедал лишь ложку, и меня уже начинало мутить. Я представлял себе, что это чья-то рвота, и мне надо ее съесть. Оттого я еще сильнее начинал отказываться от еды. Мама злилась, начинала кричать. Однажды зачерпнула рукой из тарелки и размазала мне по лицу. И горячая каша моментально облепила глаза и волосы. Забилась в нос и рот. Я не мог дышать, кожу жгло. А мать, словно испугавшись, резко отскочила от меня, задев тарелку. Она со звоном упала и разбилась. И я прямо по этим осколкам бросился вон из комнаты. А мать кричала мне что-то вслед. А я кричал тоже, плакал, размазывал кашу по лицу, чтобы дышать. Пытался освободить от нее рот и нос, но не мог сделать и вздоха. И кто-то схватил меня за руку. Это была мать. Я вырывался. Это был он. Он стоял возле меня, съехавшего со стула, и держал за руку. Его пальцы были сухими и мягкими. Он участливо смотрел на меня. И бормотал, бормотал, бормотал что-то тихо. И я разобрал, что это были три слова. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо». Постепенно отхлынуло. Я сумел выпрямиться и сесть ровно. Он отпустил мою руку и сказал. «Мне очень жаль».